послесловие. Хозяин белых оленей местами как будто написан в жанре хоррор. Вот добродушные хозяева наливают гостю полную чашку крови. Пятилетняя девочка делает кукол из утиных клювов. Старик бормочет странное о возвращении мертвеца. Иногда это анекдот или юмористический рассказ. Ответом на вопрос «Где тут туалет?» становится широкий жест от одной дальней лиственницы до другой. И с собой непременно надо брать палку, иначе олени мешают. А то и путь героя. Московский журналист Костя, приехавший из Москвы с экспедицией, находит на Ямале настоящих друзей и получает имя Мюсерта, что значит «Тот, кто всегда кочует». Это ненецкое имя — дарит ему возможность попасть на святилище древнего бога, хозяина белых оленей. Все же хоррора в книге не случается. Распитие крови просто восполняет запас витаминов в тундре. Утиные клювы — традиционная игрушка, а возвращенный мертвец оказывается историей о мумии, раскопанной прошлогодней экспедицией. Не выходит и анекдота. Юмор здесь чаще всего добрый, не напоминающие старые обидные шутки. Да и путь героя не то чтобы в центре истории. Константин, получив ненецкое имя, снова уедет в Москву. А вот этнографические заметки роман действительно напоминает, поскольку из них и вырос. Простой, прямой, наполненный искренним интересом к традициям коренных народов Севера, хозяин белых оленей начинается как обычный журналистский материал рекламная статья для проекта «В кочевье к немцам, которым и занимается главный герой, сначала едва ли не с прицелом этакого дружелюбного колонизатора. Он может начать рассуждать о том, нужна ли вообще школа детям оленеводов, сравнивает местных то с монголами, то с индейцами, или делает слишком уж общие выводы о женской природе, говоря о женщинах в целом, хоть ямальских, хоть московских, В то же время автор романа Константин Куксин — известный этнограф, основатель музея кочевой культуры, энтузиаст, всю жизнь продвигающий идею о том, что люди со всего света между собой похожи, а каждая культура значима, и потому так важно ее сохранять. Противоречий тут нет. Ведь герой, даже носящий такое же имя и обладающий схожей биографией, как мы помним, никогда абсолютно не равен автору. К тому же на протяжении книги герой тоже будет постепенно меняться. Его ожидает пять частей путешествий в разные части Емала с не всегда тривиальными задачами, среди которых знакомство с бытом и религией местных, покупка вещей для будущего Московского музея, издание на приуральском диалекте сборника стихов, осложненное тем, что у диалекта нет письменности и ее предстоит разработать. И отдельно от задач, по собственному желанию, попытки не механически описать чужие традиции, а отладить свою годами нажитую оптику, чтобы дать место новому, более широкому взгляду. Учиться смотреть по-новому невероятно сложно, даже для побывавшего в разных уголках мира Константина. Потому что нельзя довериться привычной логике — Знакомясь с юными хантами, герой тут же подозревает подвох. Не может же быть, чтобы все семеро звались так же, как и он. Уже знакомый журналисту человек объясняет, да, именно так. Юноши примерно ровесники, все из разных поселков, а имя Костя тогда было модным. Потому что не поможет то, что знал раньше. В священной части чума Константин с удивлением видит иконы, Ошибки нет, здесь религии перемешались. От практического отношения, оставшегося в поговорке русский бог – щедрый бог, со времен, когда хантов и ненцев крестили в обмен на подарки, а те брали нательные кресты, но притом сохраняли верность своим богам и духам, а православного священника звали белым шаманом, до искренней веры и пояснений, что Божья Матерь сродни мят пухутся потому что ошибкой будет недооценить чужую культуру. Неправильно выполнив простейшее, казалось бы, задание «принести снега в чум», Константин понимает, как важно быть готовым постоянно учиться. Он просто сгребает в мешок первый попавшийся чистый снег. Ненцы же умеют различать 20 разных видов снега и находить нужный. Так, чтобы добыть воды, нужен тяжелый глубинный снег, весь из крупных тяжелых кристаллов. Только одно сработает верно на любом из возможных языков — уважение и доброта. Когда Костя чинит полос старой нарты, он не подозревает, как это воспримет хозяин. А тот проникается ситуацией настолько, что и долгое время спустя вспоминает оказанную помощь, называя при этом журналиста не иначе, как русский друг. Россию здесь, кстати, называют землей, а россияне выходят земляне. Мария Лебедева, литературный критик.